Глава одиннадцатая Астра смотрела на человека, которого сугубо теоретически должна была бы опасаться или даже бояться, потому как воле этого человека было Астру уничтожить, запереть в подвале и расстрелять. О чём она только думала? Рад знакомству. сказал человек с некоторой неуклюжей поспешностью, выбираясь из-за стола. Стол был большим, просто-таки огромным, а человек маленьким. Несказанно рад. Святослав? Казимир Витольдович. Представил Святослав человека. Астра — просто астра. Ей не хотелось, чтобы имя ее отца произносили здесь. «Астра, вы...» «Извините, что вот так, и, пожалуй, нам, конечно, следовало бы познакомиться давно, но вот как-то неожиданно, да». И взглядом Святослава одарил при непонятном. «Вы присаживайтесь, присаживайтесь. Я сейчас распоряжусь, чтобы чаю принесли. Извините, время позднее, буфет закрыт, но уж не побрезгуйте, чем найдётся». Кабинет был обыкновенен, пожалуй, Астра своего любопытства не прятала, но она и сама не знала, что ожидала увидеть здесь. Шкаф со стеклянными дверцами, папки в этом шкафу. Папки выглядят точь-в-точь, точь, как те, что стоят в кабинете Антона Львовича, да и шкаф похож. Знамя на стене, массивный герб, стол. И не может быть, чтобы все было настолько обыкновенно. Она опустилась на край стула. и потрогала этот самый стол, убеждаясь, что и в нём-то нет ничего особенного, разве что лак облезший. Но это со стульями часто случается. И скрипят они, и... Казимир Витольдович вышел, чтобы вернуться с сплетённую соломиной корзинкой, наполненной доверху сушками, баранками и пряниками. «Угощайтесь!» Корзинку он поставил перед Астрою. «А чай скоро будет!» «И хорошо, пожалуй, что вы заглянули, а то я ещё бы долго искал способ побеседовать». «Это сложно?» Астра принюхалась. «И пахло в кабинете бумагами, а ещё пылью, что имеет обыкновение среди этих самых бумаг заводиться, самую малость человеком с его слабостями, коньяком, сигаретами и одеколоном, запах которого призван был эти самые слабости скрывать». «Когда как? В вашем случае?» Нам бы меньше всего хотелось стать причиной вашего беспокойства. Наверное, вежливо было бы сказать, что её совсем даже не побеспокоили бы, но Астра промолчала. Однако нынешняя ситуация... Вам стоило сразу обратиться к Святославу. Астра осторожно взяла сушку. Не потому что была голодна, но человек жующий, избавлен от необходимости отвечать. И он нашел бы способ избавить вас от досужего внимания. «Чего?» «Вашего... вашего бывшего, позвольте сказать, жениха». Казимир Витольдович вернулся за стол, и, кажется, только отделенный от Астры этим самым столом, он чувствовал себя в безопасности. Астра прислушалась и удивилась. «Это ей нужно бояться, а не наоборот». «Я понимаю, что ваше прошлое оставляет вам изрядно сомнений, да и в целом репутацию у нас не сказать, чтобы способствующее взаимопониманию...» «Я вас не понимаю», — честно призналась Астра и сунула сушку за щеку «Ваш звонок и вся эта глупая затея вашего жениха — «Боюсь, наши отношения с дивным народом и без того сложны до крайности, чтобы вообще имело место какое-то взаимное доверие, и я не снимаю вины с организации». Он вздохнул. «Мы получили ультиматум. Сегодня. Пока этот проект существует хотя бы в проекте, уж простите за тавтологию, но пока он существует, пока люди, причастные к его созданию, находятся на своих местах, «Дивы не станут лечить». Астра застыла. Сердце ее ухнуло куда-то в пятки. «Сегодня не состоялось несколько крайне важных операций, и те, кому они должны были быть сделаны, крайне недовольны. Нет-нет, не вами. Вам совершенно не о чем волноваться. Простите, видите, мне сложно разговаривать на подобные темы. Святослав». Астре сунули стакан с водой. Вас никто не винит, вы защищались, как умели, и не только вы, но весь народ. Среди старших многие помнят, каково это — жить в ссылке. И нам сказали, что дивы готовы уйти, совсем уйти. Но мы не готовы к тому, чтобы дивы ушли. Казимир Витольдович почти перестал запинаться. А потому хочу вас уверить, что уже сейчас начато разбирательство о том, кому подобная ересь вообще в голову пришла. Эльдару? Она знала это совершенно точно. Его идеальный план, который не только поможет ему подняться по карьерной лестнице, ведь ни в одной карьере же дело, но и покажет всем, насколько Эльдар умён, и мир изменит к лучшему. «Возможно, вы правы, но уж простите, не та он фигура, чтобы самостоятельно в подобные игры играть». Нет, он-то планы любые строить мог, но они так и остались бы планами. А здесь поддержку получил, осмелел, а стало быть, не сам, не один. Какая разница? Но теперь-то с этими вредителями разберутся. Астра вздрогнула. «Простите», — поспешил извиниться Казимир Витольдович, — «это я не подумал». «Что с ними будет?» «Будет?» Ничего страшного, времена нынче не те, на их счастье. Кого с должности снимут, кого с погон, кого отправят на иное ответственное задание партии, скажем, на востоке порядок наводить или на север. На севере всегда работы много. Неосвоенный он совершенно, а ведь богатства какие хранит. «Какие?» — поинтересовалась Астра. «Народные и народу осваивать их». Но для того подготовить всё надо. И подготовят. Куда денутся? Раз уж энергии много, планы строить. Она попыталась представить Эльдара на севере и решила, что уж лучше восток. На севере для него климат неподходящий. И сама удивилась тому, что не испытывает к нему больше злости или отвращения. Простила? Нет. Ему прощения не нужно. а же? Всё равно. Почти. «Поэтому не будете ли вы так любезны позвонить вашему другу?» «Он не друг», — уточнила Астра на всякий случай. «Конечно, конечно, вашему знакомому. Возможно, вас он послушает. Хотелось бы... Многие люди переживают». Казимир Витольдович сцепил руки в замок и другим спокойным тоном сказал. «Меня перевели сюда не так давно, одел много, всяких дел». «Боюсь, что мой предшественник, будучи человеком всецело замечательным, к работе относился без должной ответственности, в силу чего некоторые «моменты», на которые ему следовало бы обратить внимание, ускользнули. Честно говоря, не уверен, что удалось исправить всё, но я стараюсь. Скажите, что вам нужно?» «Мне?» Астра удивилась и вполне искренне. «Вам?» что нужно именно вам, чтобы чувствовать себя в городе, не знаю, спокойно, уверенно, чтобы вам не хотелось уйти. Из города? Или вообще? Мы не так много знаем о дивах, — продолжал Казимир Витольдович. То знание, что было до нас, утрачено и безвозвратно, как я понимаю. Иное. После случившегося дивы не настолько доверяют людям, чтобы делиться, и их можно понять. вот и приходится что называется на ощупь а потому раз уж случилось у нас с вами это беседа, то позволю спросить что вам нужно астра задумалась истащила вторую сушку потому как первая взяла и незаметно сгрызлась а с сушкой думать было как-то спокойнее что ли что ей нужно странный вопрос она и сама не знает дом. Наверное, она может попросить еще одну комнату, или даже две, или, возможно, квартиру. Но почему-то сама мысль о том, что придется сменить место жительства, до крайности неприятна. «Разрешение», — она кивнула самой себе, — «чтобы я могла лечить, просто лечить. И почему мне не позволяли учиться? Я ведь хотела». Казимир Витольдович определенно смутился, или смущение сыграл, но получилось вполне искренне. «Это не моя вина, простите великодушно, хотя учёба вам и без надобности, но мой предшественник назначил человека, который должен был приглядывать за вами, оберегать. Однако, кажется, этот человек несколько превратно понял свои обязанности и решил, что Диви высшее образование ни к чему. И снова ощущение какой-то неправильности, что ли. Она воспринимала систему как нечто цельное, единое, А оказывается, что нет никакого единства. Что дело в одном человеке, который что-то там неправильно понял. И... и кто? Простите, Казимир Витольдович развел руками. При всем моем уважении не могу, не имею права. Но, возвращаясь к вашему вопросу, разрешение вам завтра выправят. А вот с учебой, конечно, если вы хотите учиться, то препятствий больше не будет в поступлении. Я замолчал, позволяя додумать дальнейшее. Школа вспомнилась. А университет — это даже не школа, это куда сложнее и тревожнее. И ей не обрадуются ни студенты, ни преподаватели, потому как, что бы ни говорили про изменившиеся времена, память людей ещё цепляется за прошлое, за то, в котором дивы враги народа, преступники и пособники драконьего племени. Нет. Астра покачала головой. «Если разрешения будет, этого достаточно». «И только...» Она пожала плечами. «А что ещё?» «Дом у неё есть, и он Астру вполне устраивает. Деньги? Деньги ей тоже платят, а тратить она не умеет. Люди не настолько всемогущие это вот ведомство, чтобы изменить людей, чтобы заставить их позабыть и о ненависти к дивам, и страхе перед ними. Нет». С людьми Астра как-нибудь сама разберётся. «Что ж, возможно, вы не откажетесь, если вашу коммунальную квартиру немного расселят. Всё же девочка ваша подрастает, место ей нужно. Нет-нет, никого не станут притеснять. Просто помогут вашим соседям решить жилищный вопрос». Астра подумала и согласилась. «Почему бы и нет?» «Что ж, премного рад, что мы с вами договорились». А в дальнейшем, если вдруг случится у вас какая-нибудь неприятность, то обращайтесь смело, поможем». «Непременно», — соврала Астра. «Ей даже поверили или сделали вид. Впрочем, какая разница?» В чёрном-чёрном городе на чёрной-чёрной улице из головы не шла дурацкая детская страшилка. И вспомнился вдруг интернат, И комната Санькина, в которой собирались старшие. Малышня-то пока режим нарушать боялась, но оно и к лучшему. Кому с малышней возиться охота? Скрипучая кровать, ковёр, на котором устраивались все, кроме Саньки. Он по праву хозяина именно кровать занимал. И страшилки тоже он выдумывал. В чёрном-чёрном городе... Саньки не стало в 46-м, когда оказалось наивно, что всё-то уже позади, война ведь закончилась, а если нет войны, то нет и опасности. Ложь. В чёрном... Казимир Витольдович напряжён. Он закрылся, но Святослав всё равно слышит эхо эмоций, сомнений и робкую радость, причина которой сидит и задумчиво грызёт сушку. Чай вот принесли... Гранёные стаканы, подстаканники под серебро, к чаю сахар кусковой, даже щипчики нашлись при изящного вида. Откуда взялись? Впрочем, над такими вещами задумываться не стоит. У Святослава и собственных призраков довольно. Чем на самом деле они занимаются? Он устал от молчания и недоговорок. И вообще устал. И с огромным желанием вернулся бы домой». где тепло и спокойно, пахнет едой, а за стеной сопят дети. Двоепостасный не подпустит чужака. «Обратной трансформации», — после недолгой паузы сказал Казимир Витольдович. Но работа шла, мягко говоря, не слишком хорошо. У Петьки имелись идеи, однако на бумаге, пока всего лишь на бумаге. Группа должна была сделать расчёты, оценить перспективность, Ну и саму трансформацию изучали. «В этом нет смысла», — подала голос Астра, подвинув к себе стакан. Сахар она брала руками, проигнорировав щипцы, то ли из принципа, то ли из вредности. «В изучении?» «В том, что вы называете обратной трансформацией». Она бросила четвертый кусок и уставилась в стакан. с дна его поднялись чайные крупинки, закружили, прилипли к сахарным кускам, где или медленно, наполняя чай сладостью. «Почему?» — Казимир Витольдович смотрел на астру едва ли не с умилением, и Святославу это не понравилось. «Не знаю, просто это в самой сути противоречит». Она сунула ложечку и осторожно, чтобы не расплескать чай, поднявшийся к краю стакана, помешала. «Живое и мёртвое, они разные». Жизнь — это не только и не столько физические процессы или биологические, или биохимические. Нет, без этого тоже нельзя. Но жизнь ещё и другое. Астра коснулась раскрытой ладонью груди. Это душа. Это её сила, её энергия. Это частица первосотворённого мира. Она посмотрела искоса, но, убедившись, что никто не смеётся, не упрекает её в излишней религиозности, продолжила. Теоретически. Исключительно теоретически. Все процессы деструктивные можно повернуть в обратном направлении, исправить тело, но не вернуть душу. То есть... Казимир Витольдович вытащил из стола бархатный футляр. Даже если образец изменить, он не оживет? Да. Пока в него не вложат душу. Астра нахмурилась и тихо произнесла. Не стоит трогать души. Это неправильно. А Святослав с нею согласился. В корне неправильно. И Казимир Витольдович голову склонил. Задумался. Мысли его, пусть скрытые за сотнью щитов, несложно было угадать. Душа? Душа — это материя тонкая, которую пока, если и пытались изучать, то снимала ее опаскою. Здесь. А с веры же... «Поэтому для преобразования нужна была жертва», — произнёс Казимир Витольдович, — «в качестве источника энергии. Это я про асферов». Он потёр большими пальцами щёки, растянул их, будто пытаясь изобразить улыбку. В качестве основы они часто использовали животных, но сама методика требовала жертвы, всегда, а животные в итоге обретали подобие разума. «Души», — согласилась Астра. Изменённый. Её переносили в мёртвое тело, и она, питая его, тоже умирала. И вот откуда ей это известно. не спеша ответить на невысказанный вслух вопрос, Астра вытащила из-под платья книгу. Эту книгу Святослав уже видел однажды, но заглянуть в неё не решился. Сейчас же Астра просто протянула её Казимиру Витольдовичу. Вот только и он не спешил брать. Я разрешаю. — сказала Астра. — Можете вообще ее оставить, хотя, наверное, лучше ее сжечь. Книгу Казимир Витольдович взял, осторожно так, и положил на стол. Погладил, она и раскрылась. Взгляд его скользнул по строкам. Святослав и сам бы не отказался почитать, и, возможно, ему позволят, но не сейчас. Он смотрел, как хмурится человек, которому он, Святослав, пожалуй, доверял. как шевелятся его губы, как «покажешь мне подвалы?» — спросила дива.